Глава седьмая. Я был достаточно богат, чтобы снарядить корабли. Проблема была в том, что идти по северу означало неминуемо столкнуться со шведским флотом. Формально Карл X не был мне врагом. Пока еще. Вот только утаить десяток крупных военных кораблей было бы практически невозможно. Так что идея отправить три тысячи гасконских стрелков разом сразу же была отброшена как фантастическая. К сожалению, я был всего лишь попаданцем, а не волшебником. Точно так же я отбросил мысли о том, чтобы плыть через южные моря. Столкновения с турецкими пиратами мне были совсем ни к чему. Да и высаживался бы я тоже где-то в областях, уже занимаемых османами. Безопасного порта я на тот момент найти не сумел. Может быть, плохо искал, я не был мореплавателем ни в этой жизни, ни в прошлой. И, конечно же, мне совершенно не хотелось терять людей в далеком пешем, даже если конном, походе через Священную Римскую империю. Хотя я бы и вышел напрямую границам Речи Посполитой, Это бы лишь ослабило потенциального союзника против Швеции. какой-то части меня было немного грустно, что я снова хотел ввязаться в конфликт с протестантами. Но мои сомнения разрешила Миледи. Она сказала просто, это не война против притеснения, а значит, Богу не важно, на каком языке грешник будет читать молитву. Самым эффективным и подлым трюком было бы договориться с Карлом X. Высадить солдат на севере Речи Посполитой и, если придется, то с боем дойти до Москвы но я надеялся на то, что смогу каким-то образом этого избежать и примирить славян перед шведской угрозой. Это был мой отчаянный план на игру, поскольку я слишком хорошо понимал, что на данном историческом этапе Швеция куда более опасный сосед, чем загнивающая уже речь Посполитая. В итоге я принял решение отправлять ребят малыми группами, снаряжая корабли за свой счет. Проблема пришла, откуда не ждали. В теплый летний денек, когда мы вовсю уже были заняты тренировками на случай абордажа и снаряжали солдат, прибыл Исаак де Порто. Мы арендовали в порту Мемезана пару старых посудин исключительно для тренировок. Я стоял на набережной, наблюдая за тем, как мои стрелки отрабатывают абордажные маневры. Именно в этот момент на улицу перед портом влетел конь де Порто. Бедное животное едва удерживало изрядно располневшего здоровяка. Завидев меня, Исаак остановил лошадь и бодро выскочил из седла. Казалось, земля вздрогнула от его богатырского приземления. — Шарль! — заревел он, приближаясь ко мне. — Исаак? Я как-то не сразу понял, в чем причина его неожиданного появления. — Какого черта? Ты думаешь, я тебя позволю? — Позволишь? Боже мой, что? — Оплыть неизвестно куда и умереть вдали от родины. И я не смог сдержать смех от того, насколько ироничными мне показались слова депорто. Вот только Исаак истолковал мой смех совсем не так. Решив, что я попросту насмехаюсь либо над ним, либо над Родиной, он сорвал руки перчатку. — Ты остаешься, Шарль! — рявкнул он. — Да с чего это мне оставаться? Меня наняли. — Иноземцы? — Король в ярости! — Сперва ты оставил его во Фландрии, а теперь вовсе направляешь своих солдат черт знает куда! Перчатка все же полетела мне в лицо. Я поймал ее и с горечью усмехнулся. — Дружище, ты убьешь меня ради того, чтобы я не умер на чужбине? — Если понадобится, туда! — по меньшей мере твои бренные кости останутся дома, Шарль. Я покачал головой. — До первой крови, во имя нашей дружбы, Сак, предложил я. — Клянись честью, что если я одолею тебя, ты остаешься. Тогда ты клянись, что если я одолею тебя, ты выбежишь до тревиля хотя бы сотню мушкетеров. «Что — Что? — взревел здоровяк. — Да как ты вообще смеешь такое предлагать? Я уже хотел было ответить, когда топот копыт послышался вдали. Я вздохнул, указывая перчаткой за спину депорта Тот обернулся. Обгоняя друг друга и яростно переругиваясь, к нам спешили дотос и Дорамиц. Интересно, а что, все равно до Бержирак совсем не будет по мне скучать, с некоторой обидой произнес я. В этот момент Де от чего-то смутился. Пока Анри Дорамиц и Арман датос спешивались и бежали к нам, он вынул из-за пазухи небольшое письмо. Я взял его в руки, отдав мушкетеру перчатку. Ситуация была довольно неловкой. Особенно учитывая то, что Доромица дотос не прекращая выяснять, кто первым меня убьет, стремительно приближались. Я развернул письмо. — Дорогой Шарль, если ты сдохнешь, прошу тебя вспомнить о нашей дружбе и выдать Джульету за меня замуж. С искренним пожеланием вытащить голову из жопы, твой друг, Эркюль Савиньон, все равно дебержирак. — Ну, справедливое замечание, — улыбнулся я. А через мгновение мне в лицо прилетело сразу две перчатки. Задумавшись о том, достаточно ли меня волнует разница в возрасте между Сираной и Джульеттой, я не успел поймать ни одной. — Какого черта? — воскликнул я. — Это дуэль! — почти в один голос выкрикнули Дорамиц и Дотос. В очередь! — усмехнулся я. — Де первый. — Тогда я второй! — впервые на моей памяти взревел всегда холоднокровный Анри Дорамитс. — Тогда ты оскорбляешь Армана! — я не мог перестать улыбаться. — Верно. Я прибыл раньше! — гордо заявил самый молодой из мушкетеров. — Наши ноги коснулись земли одновременно, — огрызнулся Гугенот. — Ох, черт, я же теперь тоже считаюсь Гугенотом. — Не в этом дело, — сказал я, едва сдерживая смех. — Андрей фиктует лучше меня и, скорее всего, убьет меня. Разумнее будет, если каждый из вас хочет со мной сразиться, поставить его в конец очереди. — Но ты будешь измотан, это нечестно, — ответил Драмиц. Тогда деритесь до первой крови, — устало сказал Иссак де Порто. Адреналин ушел, и вместе с ним схлынула из лоба. — Что ж, давайте сделаем так. «Сегодня до первой крови я буду биться с Исааком. Если я проиграю, то никуда не плыву. Если выиграю, то он приводит сотню мушкетеров и уходит в море со мной. Завтра я дерусь с Арманом. Если проиграю, условия те же. Если выиграю, он приводит еще сотни мушкетеров. Анри, с тобой у нас дуэль послезавтра. Если условия те же, если ты выиграешь, с тобой отправится целая рота. Но не до Тривильни его Величество никогда этого не допустят. Попросите разрешения у Мазарине. Пожал плечами я. — Причем тут его преосвященство? — не понял Дотос. Он не был глупым парнем ни в коем случае. Однако, в отличие от Доромийца и особенно Де он и не был погружен в придворные интриги. Впрочем, Гугенот Анри был в них погружен лишь для того, чтобы выжить самому. Эти двое переглянулись. Исаак сказал. — Он думает, что Швеция для нас опасна? — спросил Де Я кивнул. — Помните мое путешествие семь лет назад? — мушкетеры разом кивнули. — Тогда мы пытались держать Швецию хитростью. — Боюсь, что сейчас придется действовать иначе, как действовал Красный, когда давал деньги шведам, чтобы те ослабляли Габсбургов в империи, — задумчиво протянул Рамиц. Но почему ты сразу не сказал об этом его величеству? — спросил Дотос. Потому что он никогда меня не простит за Фландрию. Мы замолчали. Мушкетеры переглянулись. Они не совещались, но, я уверен, все они думали об одном и том же. И когда заговорил саг де Порто, остальные лишь кивнули, подтверждая его слова. Тогда мы поедем в Париж и сделаем все, чтобы Его Величество и Его Преосвященство поддержали тебя в этом. Нас он послушает. — Нас и дядю, — уверенно подытожил дарамиц. А как же дуэли? — улыбнулся я. — Хотя бы до первой крови. — Иди к черту, Шарль! — махнул рукой де Порто. Тогда я поднял с земли перчатки Андрея Армана и вернул их мушкетерам. — В конце концов, Шарль, я мог бы случайно тебя убить даже с такими правилами, — полодно усмехнулся Доромитс. Я рассмеялся. С одной стороны, мне, конечно же, хотелось скрестить шпаги с гугенотом и выяснить, кто же все-таки сильнее. С другой — точно и в таких условиях. Меня ждал Архангельск, а потом и Москва. Мы отправились в таверну, разумеется, минуя ту, что находилось в порту. И я наказал верному Диего следить за тренировками гасконских стрелков. Остаток дня мы провели за вином и разговорами. Приключения за семь лет мушкетеры пережили немало, но и друзей в Испании мы потеряли достаточно. — Мы с Анри разбавляли, а в какой-то момент и вовсе перешли на воду. Исаак и Арман, разумеется, упились, как настоящие мушкетеры. Это никак не помешало им бодрыми и свежими проснуться на рассвете. Три мушкетера сердечно попрощались со мной и отправились в Париж. Случилось именно так, как и предсказывал Исаак и Анри. Атаковав сперва Мазарине, а потом и Дотривилля, они смогли убедить и Людовика одобрить мою авантюру. Полную роту мушкетеров мне, конечно же, никто не выделял. Зато благословили и, что самое главное, отпустили со мной до Порто, до Раница и до Тоса. Только до Бержирак остался в Гасконе. Я дал ему свое отеческое согласие на брак после того, как сама Джульетта слезно попросила меня об этом. В конце концов, к этому году она была достаточно взрослой даже по моим меркам. Корабли вышли в море в конце сентября. Осенняя пора суровая, погода не балует, понадобились серьезные запасы теплой одежды. Кроме того, я снарядил корабли провизией и пресной водой. Имелось также достаточно лимонов и квашеной капусты, и на каждом судне был свой корабельный врач. Испания была ослаблена, а Людовик успел занять важнейшие порты Нидерландов, так что мы могли хотя бы не опасаться знаменитых дюнкерских пиратов. а Эта часть путешествия прошла спокойно. Проблемы начались уже, когда мы вышли в Северное море. Три шведских фрегата, словно специально решив устроить нам зеркальное отражение, появились из утреннего тумана. И хоть формально мы не были в состоянии войны со Швецией, встречаться с ними совершенно не хотелось. — Капитан! — закричал я, как только мне передали о появлении почти что противника. — Да, месье, — улыбнулся мне седой уже мужчина. — Мы сможем уйти от них? — Господь на вашей стороне, месье. Ветер нам в парус и им в нос, — пожал плечами капитан. — Тогда уходим, — уверенно скомандовал я. Приказ передали двум другим фрегатам, и мы начали маневр. — Ветер был не самым сильным, так что гасконцы сразу же сели на весла. Разумеется, это входило в часть их тренировок. Заметив, что мы пытаемся их обогнуть, шведы тоже прибавили ходу. Я ненавижу ситуации, когда не могу лично повлиять на ход событий. Когда остается только стоять на палубе, ожидая худшего и надеяться на других. И все же я не зря столько сил и средств вложил в это предприятие. Наши фрегаты проскочили мимо шведов так быстро, что те не успели дожидать залпы из пушек. Они начали разворот уже в тот момент, когда мы неслись мимо. Конечно же, шведы начали нас преследовать. Но когда они закончили разворот и ветер стал для них попутным, мы были уже далеко. Мы вошли в туман, где и затерялись. Меня волновало то, как будут идти по морю оставшиеся корабли. Однако капитан успокоил меня. Они хорошо знали эти места и течение, и если я позволю им не торопиться, смогу переправить мою маленькую армию в течение года. — Почти что без потерь, — рассмеялся капитан, — и мне больше ничего не оставалось, кроме как довериться ему. В общем, плавание было долгим и чрезвычайно трудным. Были и потери среди моих ребят, так как местные холода для гасконцев оказались чрезмерными. Но, слава богу, в конце концов наши мучения в Северных морях закончились. Потом был небольшой трехдневный переход по территории потенциального противника. К счастью, и здесь повезло избежать каких-либо боевых столкновений. Потому на земле контролируемые русским царством, мы добрались относительно целыми и невредимыми. Зная, что мы прибудем, у ворот Гдовской крепости нас встречал целый полк стрельцов. Прямо как в Иване Васильевиче, статные, высокие мужчины в алых камзолах. Ко мне подошел мужчина в керасе и европейском кафтане. Он улыбнулся мне и обратился по-французски. «Шевалье Д'Артаньян, я полагаю?» «А вы, должно быть, Ерофей Иванович, на русском сказал я». — Мне нравится, когда меня зовут Алмаз, — ответил Ерофей Иванович Иванов, глава посольского приказа, решивший лично встретить меня. — Значит, Алмаз, приятно с вами познакомиться. Мы пожали друг другу руки. — Вы знаете русский? — не без удивления спросил Алмаз. — Я лишь пожал плечами. Чтобы вспомнить родной язык, мне не пришлось насиловать собственные нейроны, как это было с английским «подумать страшно» восемь лет назад. Я честно учил его с момента встречи с тогда еще Карлом Густовым и теперь мог свободно на нем изъясняться. Скорее всего, родная память помогала мне в этом учении, но побочных эффектов я больше не испытывал. Новых седых прядей у меня еще не появилось. — Это все ваши люди? — Нет, в течение года прибудет еще полторы тысячи. — Боюсь, царь Алексей Михайлович не согласится, чтобы вы дожидались их в течение года, Шевалье. — Я все понимаю, Алмаз, — улыбнулся я в ответ. — Мы готовы двинуться на юг, как только мои люди отдохнут с дороги. Остальные догонят потом. — Сколько времени вам нужно? — Сутки. Алмаз кивнул, соглашаясь с этим. — Я думал больше. Ваши люди не слишком ли устали? — Устали, но у гасконских стрелков есть репутация. Ерофей Иванович рассмеялся. К этому моменту к нам подошли три мушкетера и меледи. Алмаз с удивлением посмотрел на женщину. Он спросил меня. — Девушка не боится путешествовать с армией? это моя супруга алмаз и ей нечего бояться пока я рядом достойный ответ но почему вы решили перевести ее сюда ерофей иванович нехорошо прищурился неужто рассчитываете оставаться надолго рассчитываю честно признался я поверьте алмаз речь посполита это не самая серьезная проблема московского царства на данный момент русского царства поправил меня посол а что же более серьезное шведы ответил я Ерофей Иванович пригладил бороду с интересом разглядывая гасконских стрелков. Несмотря на долгое путешествие, все они выглядели довольно опрятно и уверенно. Они выстроились в шеренгу держарки бузы на плече и готовые как к смотру, так и к новым приказам. Алмуас не без интереса разглядывал их оружие. «Интересно, у них пищали, заметил он. Я кивнул. Исландрии, но отличается только внешний вид, в остальном оружие как оружие. — До меня доходили слухи, что ваши стрелки особенно меткие ребята. Тут решает не оружие, а сноровка. Мустра у моих людей знатная. Алмаз снова прищурился, словно пытаясь понять, верит ли он мне. Я обезоруживающе улыбнулся и спросил. — Назовите крепость, которую мне нужно взять, чтобы заслужить аудиенцию Алексея Михайловича. Вы можете передать что угодно через меня. — Тогда передаю. Я был в Швеции и знаю о ее мощи. Карл X надеется вторгнуться в русское царство, как только пожрет и разорит большую часть Речи Посполитой. И вы намерены просить царя вести войну с двумя врагами сразу? Не переоцениваете ли вы себя, швалья? Поэтому я и прошу указать мне крепость, которую я должен взять, после чего я хочу попросить Алексея Михайловича о милости. Алмаз снова принялся наглаживать бороду. Он смотрел на меня с недоверием, и я не мог винить в этом главу посольского приказа. Дипломатия полна обмана, и, конечно же, никак нельзя верить наемнику, сделавшему себе имя в чужой стране. С другой стороны, Алмаз был бы совсем близоруким, если бы не замечал растущих аппетитов Швеции. — Ваши люди выглядят совсем не уставшими, — сказал он, меняя тему. — Как я и говорил, Алмаз, они и хорошо вымуштрованы. — Пусть поселятся в нашей казарме, — сказал дипломат. — Ведите их за мной. Думаю, излишне говорит, что вы головой ручаетесь за их приличное поведение. Свет не видел наемников более дисциплинированных и порядочных. Алмаз рассмеялся. Он приказал стрельцам расходиться, а я приказал своим ребятам выстроиться в колонну и следовать за нами. Миледи подошла ко мне и взяла за руку. Я с благодарностью посмотрел на жену и улыбнулся ей. — Мы останемся здесь? — неуверенно спросила она. — А у тебя осталось по кому горевать во Франции? — По самой земле, — вздохнула девушка. Последним к нам присоединились верный планше со своей супругой и наша смиления дочь. Мы оба с нежностью посмотрели на ребенка, потом друг на друга, а Анна Д'Артаньян легонько улыбнулась. Держась за руки, мы молча двинулись следом за Ерофеем Ивановичем. Гасконские стрелки пошли за нами. Уже у самых казарм алмаз повернулся ко мне. В его глазах сверкали хитрые огоньки. Отвечая на ваш вопрос, Швалье, думаю, Алексея Михайловича очень впечатлит, если вы сможете взять для него. Смоленск.